Глава десятая. На его вопрос я так и не отвечаю, опуская юбку, скользнувшую по ногам. Тем более приносят, наконец, рубашку по размеру, и мы сразу берем несколько. Я, естественно, ничего себе не выбираю. Да, начальник и не настаивает. Его разговорчивость вообще как-то резко закончилась. Мы доходим до машины в молчании, а в салоне он утыкается в планшет, что-то рассматривая и печатая. «Вы посмотрели мои наработки?» «Что?» «Вы сказали, что посмотрели мои наработки». «Я помню. Есть один неплохой вариант. После совещания зайдешь, посмотрим». Я с улыбкой киваю, воодушевленная будущим разговором. Да и тем, что не придется скрывать правду о своем занятии, к тому же идти на поводу шантажа бывшего. Можно даже немного его проучить, чтобы он навсегда забыл дорогу к моему подъезду, а память отшибла напрочь». «Почему пилон?» — вдруг спрашивает Распутин уже на самом подъезде к офису. «Это как-то связано с желанием причинять себе страдания шестом? Или с возможностью забираться выше по этой палке? Или ты решила освоить дополнительную профессию?» «Палки». «Смеюсь я, но Распутин только сильнее хмурится, и я поджимаю губы. Ему действительно интересно?» «Все проще. Мальчик, в которого я была влюблена в школе, сказал, что я скучная заучка, Что, кстати, было правдой. Я реально зануда». «И ты решила поразить его танцем на шесте?» «Я вообще хотела поразить его хоть чем-нибудь. А студия Пилона у меня рядом с домом, а это значит, что я не убьюсь, пока дойду до нее». «Логично. И как поразила? Он стал тоим первым парнем». «Нет». Смеюсь, вспоминая лицо одноклассника. Спустя год я уже и думать о нем забыла. Он увидел меня на выступлении и почти полгода бегал. Караулил у студии. Шесты там крепко закреплены. Перебивает Распутин. Зачем спрашивал тогда? Что? Ну, обычно да, но недавно один сломался. Именно в тот момент, когда ты на нем висела? Ага, представляете, как все ржали? — Представляю. Даже не улыбается, он и кивает в сторону моего окна. «Приехали». Мы вместе поднимаемся в офис. Я тут же готовлю кофе и чай гостям, которые должны прибыть с минуты на минуту. А Распутин идет развешивать свои рубашки. После совещания я убираю все со стола, слушая радио, что играет теперь фоном. И тут играет она, моя песня «Believer. Imagine Dragons». Я быстро оглядываюсь на закрытую дверь, вроде никого, раз Путин опять весь в работе, так что можно немного расслабиться и погрузиться в эту божественную мелодию. В моей голове она играет на полную громкость. Я складываю грязные чашки, немного пританцовывая. Стираю пыль, водя по столу тряпкой, как рукой по шесту, ровно под музыку. Резко под сильный бит оборачиваюсь, крутанув бедрами и головой, чувствуя себя почти богиней танца. Тут же вскрикиваю, замечая Распутина в дверном проеме. «Сволочь!» Я дергаю рукой, и вся моя башенка из чашечек просто валится на пол. Я пытаюсь спасти хоть парочку, слышу почти в ухо. «Да не трогай, дура!» Но поздно. На пролитом кофе я поскальзываюсь и улетела бы вниз головой, если бы не сильные руки Распутина. «Вы опять меня напугали?» Нападая, но из его рук не выбираюсь». Я в них, можно сказать, вешу, как на канате, но страха не чувствую. Знаю, что не отпустит, не уронит. Сама не знаю, почему, при этом теперь рассматриваю его большой нос. Он у него и правда огромный, и ноздри, как у быка, раздуваются. Раздорожаю я его, да? Я тебя зову, а ты не слышишь. Может, тебе тут шест организовать, чтобы ты крутилась? Ага, и случайно в окно вылетела. Усмехаюсь, выбираясь из объятий. Неохотно, если честно. Распутин, что странно, тоже не спешит выпускать меня. Удерживает до последнего. Запросто. Прыгай потом за тобой. Это будет сенсацией. Нормально. Стоишь? Да, только голова кружится. Ну, давай еще так постоим, чтобы не кружилась. Говорит он спокойно, тоже смотрит мне в глаза. Интересно. А так близко мой нос тоже кажется большим. О чем ты думаешь, Маша? «О носе?» «О чем?» — кашляет он, наконец, отпуская меня. «Просто у вас нос большой, когда смотришь близко, и я подумала, что мой тоже кажется большим». «Потрясающе!» «О носе?» Пожимаю плечами, лучше говорить и думать о носе, чем о том, почему рядом с начальником моя голова кружится, хотя я этого состояния вообще не знаю, так как кручусь на шесте с 16 лет. Опускаюсь на корточки, чтобы собрать осколки» только чтобы перестать смотреть на эти ледяные, такие обжигающие глаза, только чтобы не ощущать, как они жгут кожу везде, где касаются. Мария Викторовна, слышу отклик и поднимаю взгляд, чувствую, как теряю ориентиры, как земля уходит из-под ног, как все вокруг теряет краски, кроме одного темного и очень яркого пятна. В таком положении Распутин выглядит не просто устрашающе он, выглядит почти божеством. А сейчас о чем думаешь? «Ну вот что ему до моих мыслей, дурацких и совершенно нерабочих?» «Что вам идет быть сверху?» «А тебе снизу. Не трогай ничего руками, порежешься. Пошли на работки твои смотреть, пока я еще в состоянии». Поднимает он меня за плечо, а я пытаюсь осознать его ответное. «А тебе снизу?» «С другой стороны, он же мужчина. Он бы любой женщины, так сказал». Пока Распутин уходит в свой кабинет, я звоню Арине Петровне, которая у нас отвечает за уборку. Она приходит быстро, а я иду скорее к начальнику и сажусь рядом, пока он раскладывает на столе мои чертежи и рисунки. «Ближе двигайся!» Поддвигает к себе он мое кресло, да так, что теперь я чувствую яркий запах его древесного одеколона и касание его твердого бедра. «Становится неловко!» Остается надеяться, что очередной разнос быстро закончится, и я смогу уйти и дальше делать вид, что меня совершенно не интересует начальник».